Глава п я т а Стук в дверь оторвал меня от изучения этой проклятой табели о рангах, в которой было столько всего намешано, что я уже к концу недели почувствовал, как у меня начинает дергаться глаз. Например, я абсолютно не понимал, зачем Петр I разграничил должности статские и придворные, если, по сути, функции н и выполняли одни и те же. Или на кой хрен отделил артиллерию от остальных родов войск? У моряков что, пушки отобрали? Решительно взяв в руки перо, я принялся объединять те ячейки, обозначенной должности в которых мне показались тождественными, остро сожалея об отсутствии компьютера. Довольно странное чувство, заставившее меня на некоторое время отвлечь от моей такой своевременной работы, потому что это было первым, о чем отсутствие я жалел так остро. Наверное, дело было здесь в том, что, как ученый, я очень мало обращал в н и м а н и е на окружающую мне действительность, особенно в те моменты, когда всерьез увлекался очередным проектом, и меня совершенно не напрягало то, что здесь нет различных привычных мне гаджетов, А вот отсутствие компьютера воспринималось несколько иначе. С ним у меня эта работа производилась бы гораздо быстрее, чем черканье пером с ч е р н и л ы м и на к о н ч и к и которые постоянно заканчивались. Кроме статских и придворных должностей, мне не понравилось то, что очень уж много выделено воинских званий. Вот столько точно не нужно. Это порождает не только раздутую до неприличных размеров бюрократическую машину, но и может вызвать на каком-то этапе путаницу в рамках определения последовательности совершаемых операций, Не вижу необходимости вводить лишние неизвестные для получения конечного результата. Это лишь усложняло сам процесс и неминуемо вело к возникновению большего количества статистических погрешностей. Дело двигалось трудом, и, естественно, я не собирался сразу же по возвращению в столицу, в любую из столиц, внедрять свою собственную табель о рангах. Нужно сперва убедиться, что Петровская ни черта не работает, или работает, но с увеличенным сроком производительности и ошибками, которые, накапливаясь, могли стать критическими. На то, что обо мне подумают, плевать. К этому разделению все равно еще не слишком привыкли, чтобы сильно возмущаться, а меня и так позиционировали как яростного противника дедовских реформ, так что для меня самого ничего существенно не изменится. Занимался же я этим странным и совершенно негорящим делом по одной простой причине — Мне было скучно. А все потому, что сюрприза Астерману сделать не получилось. Он откуда-то узнал, что я отдал приказ р у б е ц к о м у готовиться к отъезду. Да не куда-то, а в Петербург. Мне нужно было уйти подальше от Москвы, а р а с с т о я н и е здесь достаточны, о чтобы опаздывать к каждому значимому событию, которое не дало бы мне преодолеть принцип Новикова. Так вот, э с т е р м а н узнал про предполагаемую поездку и то ли от радости великой, то ли от переживаний слег с острым приступом подагры. При этом он совсем не лукавил. Я лично в этом убедился, разглядывая огромный большой палец правой ноги, раздувшийся багровый и болезненный до такой степени, что Андрей Иванович мог только стонать. А уехать без обожаемого наставника я никак не мог. Это было бы слишком подозрительно. Так же, как я не мог ему ничем помочь, потому что все, что я знал про подагру, это то, что у нас существует». Мне приходилось страдать откровенной дуростью, типа пересмотра табеля о рангах в попытках состряпать нечто не столь громоздкое, навещать Астермана и ждать, когда он уже сможет с т а т ь без криков боли, понах неприкрытых страданий и б у д ь хотя бы мягкие тапки. Поездка откладывалась и каждый день приближала меня к Пасхе, которую я никак не должен был провести в Москве, если все еще хочу жить. Сток в дверь повторился. Я, отложив перо в сторону, потянулся, разминая затекшее долгого сиденья в одной позе плечи. «Ну кто там ломится такой нерешительный?» Я рявкнул, и дверь приоткрылась. В образовавшуюся щель просунулась голова Митьки Кузина, в то время как все остальное тело осталось где-то в коридоре. «Тут это, а дютан государю пройти хочет», — сообщила мне Митькина голова, объясняя тем самым, кто же нарушил мой покой. «А ты что же, не пускаешь его, что ли?» И смех, и грех. Он бы еще догадался духовника моего ко мне не допускать. Кстати, я весьма даже грамотный и четкий дядька этот мой духовник оказался. Скрываться от него мне долго не удалось. С этим здесь строго. Будь т ы хоть сам государь-император, и эпитемью на т е б я наложат, как нечего делать, и не постесняются еще и на самобичевании настоять. И никуда не денешься, будешь исполнять, потому что с церковью в это время шутить было нельзя. Чревато. Вот только когда я разговаривал с отцом Михаилом, мои мысли постоянно скатывались на что-то, связанное с иезуитами. Я никак не мог вспомнить, почему это так важно и каким образом это связано с долгорукими. Встряхнул головой, чтобы отбросить посторонние мысли, постоянно путающиеся в голове, я строго посмотрел на Митьку, который заерзал и ответил. «Ну так сам же велел, государь Петр Алексеевич, чтобы никто не тревожил тебя за делами твоими важными, государственными». «Митька, я тебя выпорю однажды». Я мог только глаза закатывать. ь з а в и сюда Юрия Никитича и не вздумай снова преграждать ему дорогу». «Он мой адъютант», — произнес я по слогам. «Понимаешь?» Митька закивал, но понятно было каждому. Кто нас сейчас видел, не выполнит он мое повеление, так и будет на страже стоять. Все это он не был обделен. Да любимая кочерга у него завсегда под рукой находилась. Я лично видел, как он ее за спиной прячет. Репнин? Я узнал тихонько у Астермана, что его можно назвать просто Репнин, а не Репнин Аболенский. Ротолкнул слишком с т а р а т е л ь н о в о лакея и, наконец-то, смог пройти ко мне в кабинет. «Ежели сделали меня своим адъютантом, государь Петр Алексеевич, то, может, уже дозволите при вас находиться? А то я прямо насильником себя ощущаю, словно красной девке прорваться в светлицу пытаюсь, а не государю своему, чтобы службу ему служить. Надо же, обидчивый какой!» Я не удержался и хмыхнул, слушая его возмущение. Репнин нахмурился, но промолчал. «Тоже правильно, не дорос он еще, чтоб царю перечить. Проходи и садись, Юрий Никитич». Я махнул рукой на стул, стоящий перед столом, за которым я так полюбил сидеть в последнее время. Репнин сел, раздраженно перетернув плечами. «Вот смотрю я на тебя, Юрий Никитич, и спрашиваю себя, не ошибся ли я, приблизив тебя к себе? Или все то, что я слышал о славных воях вятского пехотного, всего лишь сказочки для детей неразумных?» «О чем ты говоришь таком, государь?» «Ну да. Я разрешил ему по-старому ко мне обращаться. Мне так удобнее и комфортнее». Но разрешая это, я даже не подозревал, что настолько увеличиваю веру в себя и собственные силы. А также укреплю среди окружающих меня очень многочисленных людей уверенность в моей ненависти к реформам, проведенных дедом. Да о том, что не смог ты простого мальчишку пройти, дабы службу свою служить. Или не хотел. А так стоит д в о р о в у ю дверей, пущай стоит. т о г даже лучше, мороки меньше. Не так ли ты думал, а, Юрий Никитич? Да как-то государь мог так обо мне подумать. Он скачал на ноги, а его лицо так покраснело, что я даже испугался, не хватит ли его удар. Да вот как ты так смог. Я пристально смотрел на своего временного адъютанта. Или не прав я. Так р а з в е мои затруднения. Не стоял я, как ченок, потерявшийся возле дверей. Как только подошел, так сразу и начал к тебе рваться. Да только холоп твой ч у т к о туповатый, а силу применять — это себя не уважать, государь. Я внимательно смотрел на его лицо. Он не конфузился и не выглядел виноватым. Наоборот, сверкал глазами, горящими от незаслуженной обиды. «Верю, Юрий Никитич. Ты уж не серчай. Но за здоровье Андрея Ивановича. н е боязно что-то, вот и срываюсь на всех. Ты садись, в ногах правды нет. Какие вести мне принес?» «Дюк д а л и р я государь Петр Алексеевич, нижайше просит тебя принять его. Он здесь оказался неподалеку и решил засвидетельствовать тебе свое почтение. М. Я попытался представить, каким образом Делирия мог оказаться возле царского села случайно, но ничего умного мне в голову так и не пришло. Это же надо было так балкануть посланнику, прямо жалко его чего-то стало. И где он мерзнет, г р е м ы ч н ы й В деревеньке неподалеку. А просьбу свою снарочно прислал. Полковник наконец-то немного успокоился и сел, сложив руки на коленях. Так что отвечать по писту этому пронырливому? А давай примем его. Я задумчиво разглядывал и с ч е р к а н н у ю табель о рангах. «Послушаем. Может, что интересное расскажет нам Делирия?» «Кстати, он один заплутал, или кто составил ему компанию?» ю а б б а д ж и б е прости господи». Репнин размашисто перекрестился. Вместе с ним ошивается. «Это не тот аббат, который жаждет объединения нашей православной церкви с католической, мечтает создать Российскую унию собой во главе в качестве епископа». Я рассеянно посмотрел на сидящего напротив меня адъютанта. вот они моменты, когда начинаешь очень сильно жалеть, что плохо изучал историю. «Не, не знаю, государь». Ирбнин заметно растерялся. «Неужто взаправду это?» «То, что несколько господ и наземных хотят создать у нее правду». Я перевел взгляд на табель о рангах. «Зачем я во все это лезу? Сложно что-то пытаться изобразить в области, в которой я вообще ничего не смыслю. Но кто конкретно пытается, не знаю. Слишком плохо у нас, Юрий Никитич, шпионство развито». Упустил дед из вида такое весьма полезное дело, как шпионство. Нам бы вон у д а л и р я поучиться, а не бороды на колодах рубить. Может, и не гадали бы тепереча, кто из иноземцев гнусь т а к о й сопротив церкви нашей задумал. «Да как же так, государь Петр Алексеевич? Быть того не может». Репнин нахмурился. Между его широкими бровями залегла глубокая складка. Жаждать захвата землицы, контрибуций, да даже девок в полон. Это я понимаю, но посягает на святое. Кем надо быть, чтобы задумать такое? «Изуитом». Я потер глаза, чтобы прогнать внезапно навалившуюся дремоту. Нужно всего лишь быть иезуитом. Хотя Баджу Б вроде не и з у и т но я плохо во всех их орденах разбираюсь. Это дело Священного Синода, Гересету, от наших границ отгонять. И то верно. Не дело воем соваться туда, где папы должны оборону держать. У меня заздалось впечатление, что он пытается таким вот незамысловатым образом сам себя поддержать. А вот то, что ты говорил, государь, о шпионах, это действительно очень даже пользительно могло бы оказаться. А что говорит Ушаков Андрей Иванович? Разве же г о тайна-канцелярия не для того была создана, чтобы шпионить и Крамолу разную выявлять? Тогда для чего ее распустили? А я знаю, для чего. Я даже не знал, что она, оказывается, уже была создана. Каюсь, услышав про Ушакова, я грешным делом подумал про адмирала Ушакова. А кто такой Андрей Иванович вообще ни сном, ни духом? «Не могу ответить на твой вопрос, Юрий Никитич». Я расчетливо посмотрел на своего а д ъ т а н т а За окном в это время начали раздаваться приказы, отдаваемые язычным голосом Трубецкого. Опять преображенцы строевую практикуют. Вот что сколько с людьми-то делают. Они бедные, вынуждены делом заниматься, чтобы не помереть незначай. й где сейчас, Андрей Иванович? Не напомнишь мне? Что-то подзабыл я». «Так ведь после разжалования его в р и в е л ь кинули по первости». А теперь Ярославле бока отлеживают. Как бы зубы этого волкодава не сточились от б е з д е л е т а к Репнин не выглядел заядлым интриганом и подавал мне такую интересную информацию, как подавал бы любую сплетню. А я никак не мог определить, что это. Тонкий расчет и влияние на меня. Вот так, и с п о д валь. Или просто язык охота почесать, ведь фактически он здесь один. Преображенцы неохотно к себе допускали чужаков. А с другой стороны, не мог он знать, что мне шея под хвост попадет. и Я решу его при себе оставить. Значит, тайная канцелярия и ее руководитель Ушаков, который по причине мне неведомой, вполне милость, был сослан в Ярославль. Очень интересно. А еще интереснее провернуть одну штуку, своего рода эксперимент. Все равно заняться сильно нечем. Неизвестно, когда с т е р м а н о ч у х а е т с я Вот что, Юрий Никитич, не в службу, а в дружбу. Призови ко мне Ушакова. п у щ а ь я из Ярославля сюда прокатится, ь косточки разомнет. А то засиделся, поди, заскучал. Сделаем, государь. Полковник наклонил голову в знак согласия. «Азделири, а что делать-то? Отклонить его, п р о ш е не и изволишь». «Совсем отклонить это будет очень невежливо». Я покачал головой. «А мы же не можем показать себя такими варварами перед иноземцами. Хотя они именно что варварами нас и считают, но мы-то выше их считалок. Так что пущай немного помаринуется. И нет, не говори, чтобы не уехал и обиды не затаил. И согласия не давай. Вали все на стермана». Да вина то, что император не может гостям время уделять, пока сестрицу свою еще оплакивает, да от постели б о л е з н н о г о Андрея Ивановича не отходит ни на шаг. «Ну что, справишься, Юрий Никитич?» «Справлюсь, государь. Чего там не с п р а в и т с я Позволено будет уйти, чтобы выполнить поручение. Иди, Господь с тобой». Репнин встал, отвесил положенный поклон и вышел из кабинета, что-то усиленно обдумывая. «Ничего, мозги надо тренировать, чтобы жиром не заросли». Я открыл крышку стола и сложил туда свои наброски предполагаемой реформы. Проклятый э с т е р м а н ну что ему стоило разболеться, будучи уже в Петербурге? И все же откуда я знаю имя а б а т а Жубе? Почему у меня при его упоминании в с п л ы в а е т в уме долгорукие? Нет, не помню. По-моему, это была почти детективная история про то, что кто-то из многочисленных долгоруких принял тайну к а т о л и ч е с т в о будучи послом, в в общем, где-то, где было католичество, и притащил этого аббата в качестве духовника в родные пенаты. Ладно, встретимся, напрямую его спрошу, чьим духовником он является. Именно сейчас это не слишком важно. «Митька», заорал я, оглядывая стол, и не находя заветного колокольчика, в который можно было позвонить, а не драть глотку, дозывая слугу, которого я в последнее время предпочитал видеть гораздо больше, нежели камергера, представленного ко мне Алексеем Григорьевичем Долгоруким. Может быть, это происходило потому, что я выбрал э т о г о с л у г у сам? Возможно, Митька был неумелым, но быстро учился, надо отдать ему должное. Он был неграмотным, что я в последнее время начал потихоньку исправлять. Но его я выбрал сам, не опираясь ни на чьи советы. Дверь открылась, Митька, как обычно, сунул в щель голову, предпочитая оставлять тело в коридоре. Я посмотрел на это безобразие и нахмурился. Вот пнет кто-нибудь дверь, или ветер шибанет, и останешься без головы. Да что я, совсем без разумения. Митька хитро улыбнулся и аж дверцу-то рукой поддерживала. «Вот же п ё с и сын!» Я позволил себе хохотнуть. «Тащи сюда шубу да поскорее. Хочу прогуляться, д да о на преображенцев посмотреть. Они так лихо маршируют, что любопытство доляло не на шутку». Митька не ответил мне, только кивнул, ища за дверью. «Да уж, учить его еще и учить. Но парень предан мне до глубины души. Во всяком случае, пока. Что будет дальше, я предсказать не могу». Он прибежал с шубой на волчьем е х у и с двумя головными уборами, треуголкой и меховой шапкой на выбор. Мой выбор пал на шапку. Когда я в прошлый раз вышел в т р е у г о л к е то чуть уши себе не отморозил. А с военной формой надо что-то делать, а не ждать того момента, когда станет совершенно ясно, смогу я решить свои проблемы или же нет. Самые большие потери армии этого времени несли не на полях боя, а загибаясь от пневмоний и отморожений, которые нередко в гангрены переходили. из-за вот таких треуголок. Ну что мешает шапку, по примеру, тех же кочевников надеть? Не шлемы же буду на меха менять. Там, ладно, железные кастрюли хоть немного от ударов защищали. А ч е г о вот это может защитить? Я повертел в руках треуголку и бросил ее на стол. шубе становилось жарковато, я поспешил выйти на улицу. День был на редкость солнечным и ясным. Это было редкостью в этих местах. Осмотревшись по сторонам, я направился прямиком во двор, где занимались преображенцы. Кругом! «Левый! Левый! На месте! Стой! Раз-два! К бою, тось!» Трубецкой махнул шпагой, который с энтузиазмом размахивал, видимо, чтобы согреться. Солдаты скинули с плеч фузеи, и синхронно первый ряд опустился на одно колено. Они прицелились в сторону расположенного в конце двора мишеней, поставленных там, чтобы не убить никого ненароком. Я п р е к р а с н осознавал, что загрохот сейчас раздастся. Прикрыв руками уши, отступил к стене стоящего здесь приземистого строения, н а з н а ч е н и е которого я так до сегодняшнего дня и не узнавал. «Пли!» к р и к Трубецкова прозвучал одновременно с окриком ведущего лошадь за поводья водовоза, который за своей лошадкой пересекал именно в этот момент двор. «Поберегись!» Выстрел десятков узей, раздавшийся неподалеку, это то, после чего появляется звон в ушах на несколько часов. А еще это практически безотказный способ испугать смирную в повседневной жизни лошадку. Лошадь истошно заржала и попыталась встать на дыбы. Тяжелые сани, в которые она была впряжена, не позволили ей сделать это в полной мере. Но испуг лошадки был настолько силен, что она вырвалась от пытающегося удержать ее мужика и понеслась прямо на меня. Я, плохо соображая, что делаю, вжался в стену, и тут спиной почувствовал, что на стене е что-то, упершееся мне чуть выше пояса. За слов. Это не стена, это дверь. Когда оказываешься в подобных ситуациях, начинаешь обычно соображать и действовать со сверхсуковой скоростью, я видел лица Трубецкого и водовоза, на которых отразился плохо контролируемый ужас, когда они узнали меня. Я видел, как несется, выпучив глаза лошадь, как за ней бегут ко мне почти все, кто находился в это время во дворе. Я все это видел, но одновременно с этим откидывал засов, не показавшийся мне в этот момент слишком тяжелым. Дверь слегка приоткрылась, и успев нее нырнуть за секунду до того момента, как лошадь внезапно изменила направление, чтобы не врезаться в стену. Но т я ж е л ы е с а не занесло, и содержимое выкатилось на землю, надежно приперев с о б о й дверь, в которую я так удачно влетел. Стараясь унять сердце, которое норовело выскочить из груди, я сделал шаг назад, на чем-то поскользнулся и завалился на спину. Когда я упал, то еще раз оценил преимущество шубы и шапки. Мягкий мех смягчил удар, я почти не пострадал ударившейся д е р е в я н н ы е доски п о л а г о л о в о й В нос ударил сладковатый и очень специфичный запах, в котором я опознал запах скотного двора. Выдохнув, я на мгновение прикрыл глаза, прислушиваясь к тому, как снаружи матерятся, растаскивая баклаги с водой, п р и д а в и в ш и й дверь, мешающие гвардейцам спасти своего императора. Усмехнувшись, я почувствовал, что еще секунда, и истерично расхохочусь, но тут же почувствовал, как чей-то теплый шершавый язык прошелся по моей щеке. р а с п а х н у л глаза, я увидел, как надо мной склонился небольшой теленок и пытался еще раз лизнуть. Но не это привлекло мое внимание. Морда теленка была так близко от меня, что в п о л у т ь м е окружающей меня я сумел разглядеть, и какого цвета шерсть у него на чеках, и несколько маленьких пятнышек на носу. Пятнышки уже подсыхали и, видимо, не приносили особого дискомфорта мелкому представителю крупного рогатого племени. Я же смотрел на них как завороженный. В дверь что-то резко ударилось, снова послышалась смачная ругань и я стряхнул себя на вождение. Теленок дернулся и попятился, оглядываясь на дверь. Я же быстро протянул руку и, осторожно, стараясь не причинить боли, чтобы не и спугать еще больше, сковырнул одну из оспинок, с облегчением увидев, что она еще полна жидкого задержимого. Дверь в очередной раз содрогнулась от удара и тут же принялась открываться. Я же быстро осмотрел руки. Так и есть. Вот на запястье несколько царапин. т р а я с ь не суетиться, приложил к царапинам оторванную оспину и принялся втирать поврежденную кожу. «Государь!» Дверь распахнулась, и в нее ввалился князь Трубецкой, который был так бледен, что я сразу заподозрил его в родстве с вампирами. «Я здесь. Я не хотел изображать умирающего лебедя, но голос прозвучал помимо моей воли тихо и как-то жалко. Помогите мне встать. Я сильно ударился, когда упал». Ко мне сразу же бросились два гвардейца самим Трубецким, бежавшим впереди всех. которые очень бережно меня подняли, опасаясь неловким д в и ж е н и е м причинить боль в поврежденной спине. Но я практически не обращал на них внимания, потому что все мои мысли были заняты только одним вопросом — получилось или нет.